оказалось, что миновала вечность, прежде чем Симпсон нащупал твердую точку в хаосе спутанных разрозненных чувств, на которые он смог наконец опереться, чтобы собрать волю в комок и заставить себя вернуться к доводам разума. Крики с неба более не повторялись. Хриплые зовы самого Симпсона не находили ответа. Непостижимые силы безвозвратно взяли Дефага под свою власть и крепко держали в плену. Но, вероятно, еще долгие часы после случившегося Симпсон рыскал вокруг и оглашал окрестности своим зовом, ибо когда он решился наконец прекратить бесплодные поиски и вернуться в опустевший лагерь на берегу залива 50 Островов, было уже далеко за полдень. Он возвращался с болью в душе. В ушах все еще звенели отзвуки рыдающего голоса Дефага. С большим трудом Симпсон отыскал брошенное ружье и собственный след, ведущий к стоянке. Острое чувство голода и необходимость сосредоточиться, чтобы быть в состоянии различать на стволах деревьев небрежно сделанные зарубки, помогали ему сохранять твердость духа. В противном случае временное помутнение рассудка могло достичь опасного предела, за которым человека ждет гибель. Шаг за шагом к Симпсону возвращалось душевное равновесие, близкое к его нормальному спокойному самоощущению. И все же обратный путь в грозно надвигающихся сумерках был ужасен. Расстроенные чувства по-своему трансформировали каждый звук то Симпсону чудились за спиной чьи-то бесшумные, преследующие его шаги, то будто кто-то позади смеялся и перешептывался, то за деревьями и валунами юноши мерещились зловеще пригнувшиеся неясные фигуры. Они делали друг другу какие-то знаки, словно сговариваясь, едва он приблизится, напасть на него. Всякий шорох в листве заставлял его остановиться и прислушаться». Он шел крадучись, стараясь производить как можно меньше шума, прячась за стволами деревьев. Лесные тени, до той поры дружеские защищавшие и прикрывавшие его, сделались теперь врагами. Они грозили, пугали, бросали ему вызов. В мрачном их великолепии для его испуганного подавленного разума таился целый сон всевозможных опасностей, ибо надвигающаяся темнота — делало их загадочно неразличимыми. За каждой подробностью уже случившегося и того, что ждало впереди, крылось предчувствие ужасной неминуемой гибели. Как ни удивительно, но юному шотландцу удалось вернуться на стоянку победителем. Люди, наделенные несравненно большим опытом и зрелым умом, могли бы выйти из тех же тяжелых испытаний с куда меньшим успехом. Отныне Симпсон был предоставлен самому себе, но все его последующие действия доказали, что он способен правильно оценить свое положение. Спать было нельзя, это не вызывало сомнений, но равным же образом представлялось крайне неразумным пускаться незнакомой дорогой в кромешном мраке в обратный путь к главной стоянке. И он, не выпуская из рук ружья, просидел всю ночь перед костром, не позволяя огню ни на минуту угаснуть. Мучительная, тревожная напряженность этого чуткого бодрствования навсегда запала ему в душу. Но ночь прошла без новых потрясений, а с первыми же проблесками рассвета Симпсон двинулся в долгий путь к главной стоянке, чтобы призвать на помощь друзей. Он снова приколол к сучку записку, объясняющую причину его отсутствия и указывающую место, где спрятаны спички и достаточный запас провизии. Хотя едва ли теперь можно было надеяться, что к ним прикоснется рука человека. Уже одно то, как Симпсон без проводника преодолел путь через лесные чащи и озеро, само по себе достойно целого рассказа. Слушателям юного богослова довольно было впоследствии и этих подробностей, чтобы всей кожей почувствовать отчаянное, напряженное одиночество человека, попавшего в ловушку лесной глуши, которая цепко держит его своими бесконечно длинными руками и насмехается над ним. Нельзя было не восхититься неукротимой волей и отвагой юноши. Симпсон вовсе не похвалялся своей смекалкой или сноровкой, когда утверждал, что двигался по едва приметному следу практически бездумно, механически. Именно это, скорее всего, и помогло ему. Он положился на руководящую силу подсознания, инстинкта, на некое чувство врожденной способности ориентироваться в пространстве, свойственное животным и дикарям. Так или иначе, Симпсону удалось преодолеть весь этот сложный путь и выйти в конце концов к тому месту, где Дефага три дня назад укрыл спасительный челнок. Слова проводника, брошенные тогда, как бы, между прочим, глубоко засели в памяти юноши. «Если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по зарубкам, а дальше плыви прямо на запад, к солнцу» так до лагеря и доберешься». Хотя солнце не больно-то баловало Симпсона своим присутствием, оно было для него единственно верным проводником, и он до конца использовал этот природный компас. И вот, наконец, с облегчением юноша уселся в утлую латчонку, чтобы проделать по воде последние мили пути, с радостью осознавая, что зловещий лес остался далеко позади. К счастью, На этот раз воды были спокойны, и вместо того, чтобы держаться более безопасного берега, Симпсон взял курс на самую середину озера, сократив таким образом путь на целых 20 миль. Повезло ему и в том, что двое других охотников вернулись на место главной стоянки раньше, чем он. Огонь разожженного ими костра послужил ему путеводной звездой. Не будь ее, Пришлось бы ему, скорее всего, рыскать вдоль берега всю ночь напролёт. Близилась полночь, когда приставшая к берегу лодка прошушала наконец днищем по песку небольшой бухты. Хэнк, Панк и дядя Симпсона К Эскарт, пробужденные от осна криками с озера, поспешили к берегу и помогли юноше, этому шотландскому образчику человеческой породы, физически изможденному и духовно сломленному, пошатываясь преодолеть последние десятки шагов по скалистой тропе, ведущей к загасшему костру. Вторжение прозаической дядиной фигуры в призрачный мир колдовских превращений и ужаса, окружавшей Симпсона в течение двух суток, показалось юноше, как он того не ждал, неожиданным и невероятным. Оно немедленно произвело благотворное воздействие, позволив взглянуть на случившееся как бы со стороны. Живительные звуки родного голоса, воскликнувшего «Хелло, мальчик, ну теперь-то что стряслось?» И энергичное пожатие сухощавой крепкой руки вернули его к иному уровню суждения об окружающем. Внезапная перемена чувств словно омыла его душу. Он даже устыдился своей слабости. Как мог он позволить себе так распуститься? Привычная, свойственная его нации здравомыслие взяла вверх, и Симпсон вновь бодро вскинул голову. Эта внутренняя перемена без сомнения позволит объяснить, почему Симпсон вдруг почувствовал, как трудно будет рассказать дяде и Хэнку, ожидавшему костра начала его истории, о том, что произошло, в подробностях ничего не упустив. Впрочем, даже немногих его фраз оказалось достаточно, чтобы все трое тотчас приняли решение утром, как можно раньше, отправиться на поиски Дефага. А поскольку Симпсону предстояло выступить в роли проводника, прежде всего ему следовало подкрепиться и уж само собой хорошенько выспаться. Доктор Кэскарт, оценивший состояние племянника с куда большей проницательностью, чем тот подозревал, настоял на небольшой инъекции морфия, после чего Симпсон проспал 6 часов как убитый. Когда впоследствии юный богослов представил своим слушателям более обстоятельный отчет о случившемся, обнаружилось, что в первом кратком рассказе он опустил многие весьма существенные подробности. В те минуты под пристальным взглядом дяди, всем своим обликом олицетворявшего трезвое прозаическое отношение к жизни, юноша не осмелился упомянуть о них. А потому спутники его пришли к простому, лежащему на поверхности выводу – по всей видимости, Ночью несчастного Дефага постиг острый, необъяснимый приступ безумия. Очевидно, ему померещилось, будто кто-то или что-то зовет его к себе, и он, не помня себя, без ружья и пищи кинулся в лес, где и обречен, если ему не будет вовремя оказана помощь, на ужасную, мучительную смерть от холода и голода. Более того, «вовремя» в данной ситуации означало «немедленно», Однако на другой день они двинулись в путь в семь утра, оставив лагерь на попечение Панка, с наказом в любое время иметь на готове еду и разожженный костер, Симпсон счел возможным раскрыть перед дядей пошире истинную подоплеку произошедшего. Впрочем, юноша даже не догадывался, что новые подробности были искусно вытянуты из него с помощью весьма тонко проведенного допроса. К тому времени, как охотники достигли места, где была укрыта лодка, Симпсон уже успел рассказать о смутном намеке проводника на существо, которое он называл Вендиго, и о всхлипываниях Дефага во сне. Проговорился он также и о других симптомах душевного смятения своего компаньона, признавшись, что и на него самого этот «особенный запах» острый и едкий, словно исходящий от льва, произвел ошеломляющее впечатление. А когда они пересекали залив пятидесяти островов и снова выдался свободный час, с языка его сорвалось еще одно смущенное признание. В том, что, услышав с неба отчаянный зов исчезнувшего проводника, он впал в поистине истерическое состояние юноша не посмел повторить прозвучавшие в этом вопле странные, казавшиеся нелепыми фразы. С той же робостью, описывая процесс постепенного уподобления, пусть и в миниатюре, отпечатков человеческих ног следам животного, он не решился рассказать, что расстояние между ними становилось с каждым новым гигантским скачком все более продолжительным и превышающим все допустимые нормы. Постоянно балансируя между боязнью уронить собственное достоинство и желанием во всем остальном остаться честным и искренним, Симпсон мучительно пытался решить, о чем все-таки следовало сказать открыто, а что было бы лучше утаить. Он, к примеру, поведал товарищам, как отпечатки на снегу постепенно стали принимать огненный оттенок, но не упомянул, что и самого проводника и его постель кто-то пытался вытащить из палатки. В результате всех этих его колебаний и недомолвок доктор Кэскарт, всегда почитавший себя тонким психологом, достаточно убедительно заключил, что в какой-то момент разум племянника, угнетенный чувством одиночества, смятения и страха, спасовал перед нервным перенапряжением и поддался к галлюцинациям. Поминутно всячески одобряя действия Симпсона, Кэскарт тем временем установил главное – где, когда и как племянник утратил власть над собой. Он призвал юного богослова оценить собственное поведение по справедливости, в какие именно моменты Симпсон считает свои действия достойными самой высокой похвалы, а в какие он проявлял большее неразумие, нежели можно было допустить даже при минимально реалистической оценке наблюдаемых фактов. То есть, подобно многим другим убежденным материалистам, Доктор Кэскард исходил из констатации явной недостаточности уровня человеческих знаний, ибо его лесной интеллект вообще не допускал возможности обретения искомой достаточности. «Воздействие ужасного одиночества, затерянности человека в первородной пустыне, — рассуждал он, — не может оставить безучастным ни один ум. Я, конечно, имею в виду людей, обладающих высокой способностью к воображению». Мне и самому, когда я был в твоем возрасте, довелось испытать такое же воздействие дикого мира на мои незакаленные еще чувства. Зверь, бродивший возле нашей стоянки, был без сомнения обыкновенным лосем. Общеизвестно, что зов или клич лося порой может приобретать весьма своеобразное звучание. Иллюзия странной окрашенности крупных следов была очевидна, вызвана неким искажением твоего зрительного восприятия, обусловленного вполне понятным волнением. Размеры отпечатков на снегу и расстояние между ними мы определим точнее, как прибудем на место. А услышанный тобой голос с неба ⁇ это всего лишь одна из обычнейших форм слуховых галлюцинаций, вызываемых нервным возбуждением. Перевозбуждение, мой дорогой мальчик, вполне извинительным. И позволь мне еще добавить блестящим образом взятым твоей волей под контроль. В заключение же я обязан прямо заявить, в столь исключительных обстоятельствах ты действовал с необыкновенным мужеством, ведь боязнь потерять в лесной глуши самообладание почти непреодолима. Доведись мне самому оказаться на твоем месте, я далеко не уверен, что сумел бы хотя бы на четверть повести себя так же умно и решительно» как ты. Единственное, чему я пока не могу найти объяснение, это проклятый запах, о котором ты говорил». «Ну, клянусь, меня от него чуть не стошнило!» – воскликнул Симпсон. «У меня даже голова закружилась!» Позиция невозмутимого всезнания, занятая дядей лишь по праву знакомства с несколько большим числом психологических дефиниций, вызвала в племяннике желание хоть с чем-то не согласиться». «Нет ничего легче, чем с видом всепонимающего мудреца истолковывать неиспытанные тобой переживания». «В этом запахе сквозил оттенок какой-то безнадежности, даже несчастья, и я бы сказал ужаса. Вот, пожалуй, и все, больше здесь нечего добавить», заключил Симпсон, обводя взглядом невозмутимо спокойную фигуру сидящего рядом с ним дяди. «Можно только поражаться», – тут же откликнулся Каскард, что в такой ситуации тебе не почудилось что-нибудь похуже. Бесстрастные эти слова, отметил про себя юноша, повисли в некоем пространстве между имевшей место правдой и тем, как ее интерпретировал его дядя. За разговорами они добрались, наконец, до покинутой Симпсоном стоянки, где обнаружили остывшее кострище, а на колышке рядом с ним никем не тронутую записку. Тайничок с провизией, устроенный неопытными руками, уже успели отыскать и разорить андатра, норка и белка. Продукты были растащены до последней крошки, остались лишь рассыпанные по поляне спички. «Ну что ж?» Громко, по своему обыкновению, констатировал Ханк. «Здесь его точно нет. Клянусь богом, это так же верно, как то, что уголька в преисподней хватит на всех с избытком. А вот найти его теперь будет куда труднее, чем мне попасть в рай и торговать там венчиками для праведников». Он пересыпал свою речь словечками, которые прежде не позволил бы себе употребить в присутствии юного богослова, но мы, из уважения к читателю, предпочли опустить их. «По мне так рассусоливать тут нечего», – добавил Хан решительно. «Берем ноги в руки и ходу». Нехитрые будничные признаки недавнего присутствия Дефага на опустевшей стоянке подействовали на всех троих угнетающе, заставив их с особой остротой и болью почувствовать опасность нынешнего его положения, чреватого угрозой скорой гибели – которая рисовалась им мучительной и ужасной. Особенно подействовал на них вид опустевшей палатки с постелью из пихтового лапника, все еще примятой и уплощенный, словно бы напоминающий о том, что совсем недавно Дефага находился в такой близости к ним. Симпсон, смутное чувство, что каждое его слово может оказаться решающим для успеха поисков, В полголоса принялся уточнять подробности произошедшего. Теперь речь его текла сдержаннее и спокойней, хотя долгие переходы, конечно же, и сильно утомили юношу. Дядин подход к объяснению деталей, а более всего его стремление найти всему достаточно понятное истолкование, все же оказались полезны, так как помогали племяннику несколько охлаждать эмоции то и дело возбуждаемое вновь ожившими воспоминаниями о случившемся. «Он кинулся туда», – Симпсон указал рукой направление, в котором исчез проводник. «Помчался, как олень, прямиком между теми березой и сосной!» Хэнк и доктор Кэскорт переглянулись. «А в двух милях отсюда, если двигаться по прямой?» – продолжал Симпсон, и в голосе его вновь послышался трепет пережитого ужаса. Я обнаружил следы и шел по ним, пока они вдруг не исчезли, начисто, будто и не было. «А где то услышал, что он зовет тебя? Где почуял вонь и увидел все прочие распроклятые штучки?» Вступил в разговор Хэнк, и столь необычное для него многословие выдало всю остроту переживаемого им горя. «И в каком месте волнение довело тебя до галлюцинаций? галлюцинации?» в полголоса но достаточно громко, чтобы племянник мог расслышать», добавил к сказанному Хэнком «Доктор Кэскарт.